Глава 25. «Пока ехали, я не могла избавиться от противоречивых чувств. С одной стороны, Суворов прав. Я действительно в директорском кресле всего на полгода. А потом вернется дядя Дима, и все станет на круги своя. Мы с Вадиком наконец-то займемся осуществлением своей собственной мечты. Лучший друг уже вовсю присматривал помещение под салон красоты». Да и денег мы накопили достаточно, чтобы спокойно покрыть все затраты. А с другой стороны, отношения, которые начались с обмана. Кто знает, что творится в голове у этого невозможного мужчины. Меня к нему тянуло непреодолимо. И пора было честно в этом себе признаться. С ним было уютно и спокойно молча ехать в машине. Или от души скандалить где угодно. Ну почему у нас все так сложно?» К тому моменту, как мы подъехали к кафе, я успела изрядно себя накрутить. И когда Богдан подал мне руку, чтобы помочь выйти из машины, нервно от нее отмахнулась. «Да что опять?» – взвыл Суворов. «Ничего. Круглово, скажи, что творится в твоей голове. Давай поговорим, а? Я не умею читать мысли». «И слава богу!» От подобной возможности я поёжилась и поспешила войти в кафе. Мы заняли столик у окна и сделали заказ. Всё это время Богдан хмурил брови и неодобрительно на меня поглядывал. «Что тебя беспокоит?» Проникновенно глядя мне в глаза, поинтересовался Богдан. «Не сейчас», – попросила я. «У нас слишком мало времени». «Тараканы в твоей голове проголосовали против меня?» Он иронично приподнял одну бровь, улыбаясь краешком губ. «Единогласно». Я мстительно кивнула. Суворов рассмеялся, но глаза оставались серьезными, а сам он был напряжен. Мая, я могу тебе помочь решить часть твоих проблем», продолжил он, внимательно наблюдая за моей реакцией. Бага, я сама могу решить большую часть своих проблем. Вздохнула, делая глоток кофе. Намного приятнее, когда их решает твой мужчина. Как ты считаешь? Аккуратно уточнил Суворов. Также. С готовностью согласилась я. Намного приятнее, когда ты на сто процентов доверяешь своему мужчине. А у нас с этим проблема. Богдан несколько минут молча изучал мое лицо, а потом выдал. «Ты проговорилась. Я твой мужчина. Приятно?» И улыбнулся, как сытый кот, расслабленно откидываясь на спинку стула. «Устраивай своим тараканом повторное голосование». И мне когда... Я хохотнула с благодарностью, принимая тарелку у официанта. Богдан по-мальчишески улыбнулся, взял свою тарелку и пересел на соседний стул. Придвинул его к моему вплотную и одну руку закинул на спинку за моей спиной. «Мышка, ты так вкусно пахнешь!» Промурлыкал он мне на ухо, вызывая мурашки по коже. «Не забудь, что вечером у нас репетиция». Я горестно вздохнула. А нельзя ее на завтра перенести. У меня проект на тендер горит. «Майя, ты руководитель!» Принялся наставлять меня Суворов. «Дай задание подчиненным, пусть они готовят проект». «Суворов, не вмешивайся в мои дела, проект делаем мы со Стасом!» Пробурчала я, не желая признаваться, что в агентстве не осталось достойных специалистов, которым мы могли бы это доверить. «Достал меня этот Стас!» — прорычал Богдан. А я довольно продолжила трапезу, от души наслаждаясь его ревностью. В душе поселился теплый огонек, понемногу отгоняя тревожные мысли о Суворове. Ведь раз ревнует, значит, чувство точно есть. Когда нам принесли десерт, зазвонил мой мобильный. На дисплее высветилась «Господин Никитин». «Да?» – не скрывая удивления, ответила на звонок. «Добрый день, госпожа Круглова!» – довольно поприветствовал Михаил и сразу продолжил. «Бери вехрастова и приезжай ко мне в офис. Тане ничего не говори. Охрана проведет». «Это срочно?» – уточнила я. «Очень срочно», – подтвердил господин Никитин. «Ладно, скоро будем». Пообещала я, и Михаил первым сбросил вызов. А я удивленно уставилась на телефон, гадая, зачем мы с Вадиком ему понадобились. Позвонила лучшему другу и попросила приехать. «Что случилось?» – осведомился Богдан. «По работе», – отмахнулась я. «Зачем ты попросила Вадика? Я бы сам тебя отвез! обиженно заявил Суворов. «Ты слышал наш разговор с Михаилом. Он просил приехать меня и Вадика». Терпеливо объяснила я, корпусом поворачиваясь к Богдану. Тот, недолго думая, привлёк меня к себе и жадно поцеловал. Я охнула и ответила на поцелуй со всей страстью, что могла себе позволить в общественном месте. Кровь тут же зашумела в ушах. А низ живота наполнился тяжестью. Я снова забыла выдохнуть, вцепившись пальцами в ворот рубашки Богдана, наслаждаясь его прикосновениями, и заёрзала на стуле, а Суворов тяжело дышал, одной рукой поглаживая шею и зарываясь в волосы, а другую по-хозяйски разместив на талии. Мы очнулись от деликатного покашливания совсем рядом, отпрянули друг от друга, пытаясь отдышаться и пряча глаза. «Снимите номер в гостинице!» От души посоветовал Вадик, мягко улыбаясь. «Птичка, что с твоей прической?» «Клянусь любимой расческой, ты будто в курятнике побывала». «Полегче!» Грозно вскинулся Богдан. «Не обижайся, дружочек, но укладка «Я забыла расчесаться» вышла из моды в прошлом сезоне», благодушно объяснил Вадик. «Тебе лучше знать». — любезно кивнул Суворов, не приминув одарить лучшего друга испепеляющим взглядом. Вадик только флегматично приподнял бровь. — Поехали, у нас много дел. — перебила я. Голос дрожал, а тело горело от неудовлетворенного желания. Сделала несколько глотков воды, чтобы хоть как-то прийти в себя и подняться с места. Голова все еще кружилась, а перед глазами плыли темные круги. «Я отменю репетицию», — пообещал Богдан, взяв мою ладонь. Поцеловал внутреннюю сторону и так смотрел при этом, что я готова была бросить все и продолжить то, чем мы занимались несколько минут назад. «Поехали! Господин Никитин не любит ждать!» — поторопил меня лучший друг. Тяжело вздохнув, потопало за ним на улицу. Вадик был прав. Нельзя заставлять Михаила ждать.